Глава двадцать третья. Скоро. Война. Да. Игрок протер зеркала в медальоне, которую любил называть своим стеклянным глазом. Медальон показывал ему изображения, переданные гномами, птицами, насекомыми. Некоторые глотали стекло, ни о чем не подозревая, носили повсюду как украшения или амулеты, других приходилось подкупать парой серебряных шариков. В изгнании система работала ненадежно — Однако сейчас стеклянный глаз показывал игроку именно то, что он хотел увидеть. Две окакрытых серебром тела представляли собой дивное зрелище, похуже те вечные попытки его перехитрить. Раньше он бращал его, как не как это её старший сын, но теперь всё кончено. Он захлопнул медальон. Восемь веков ожидания даже бессмертство сделают нетерпимым. Её младший сын напротив делал то, чего не от него ждали. Воин давно предлагал посвятить Джекоба в их планы, чтобы тот когда-нибудь выполнил задания, которые сейчас доверили младшему. Но игрок высказался против. Старший сын Розамунды — прирожденный бунтарь, не желающий следовать ни советам, ни даже указаниям. Джекоба можно использовать только если сам он этого не замечает. Так он доставил им арбалет. Уилла же очень легко впечатлить и направить. Он сам хочет верить, доверять, служить какому-то делу. Ладно. Поначалу было нелегко побудить младшего пройти за зеркало. Уэн хотя и мечтал выяснить, куда так часто уходит его обожаемый старший брат, но никогда бы из-за этого не бросил на произвол судьбы мать. Лишь после смерти Разамунда он поддался искушению последовать за Джекабом, после чего, разумеется, оставалось надеяться только на то, что гоилы изыразят его проклятием феи и тем самым сделают неуязвимым для её чар. В этом мире это называют рулеткой. Игрок признавал, что даже в самых смелых мечтах не представлял Уила воплощением гойльской легенды. Провидец, конечно, утверждал, что в внутренности какого-то ворона показали ему нефрит уже много лет назад. Но веками гадая по всяким потрохам и мутному кристаллу, он что, предупредил их о проклятии феи Котнють? Игрок закрыл глаза, вызывая в памяти лицо Разамунды. Уил очень на неё похож. Реземондда так и не поняла, кто она и откуда взялась таска, которую она испытывала всю жизнь. Вероятно, ей стоило попросить старшего сына найти ответы на эти вопросы, а теперь слишком поздно. Странны всё-таки судьбы у смертных. По крайней мере, игрок украл у неё лицо, пока его ещё не коснулись увидания и усталость, и наделил им уже трёх из своих созданий. Его создание с помощью фабро За последнее время они приблизились к тому, что ждали получить. Стекло всегда подчинялось игроку, но для Фабро оно запело. Он единственный из них охотно показывал свой урод. Горб, отсутствие глаза, чем уродливее, тем лучше. Фабро убедил их красть не только красивые лица. Чтобы наделить создание нужной эльфом смыщлённостью, лица требовались сотни и сотни. Прошло много времени, пока они это поняли. Для големов было достаточно самое большее трех. Да и не в сообразительности проблема. В землю легко вдохнуть жизнь, а вот стекло и серебро пробуждаются к жизни лишь тем, что составляет величайшую тайну каждого ольхового эльфа. Один из эльфов должен дать свое настоящее лицо. На это согласились далеко не все, особенно после того, как выяснилось, что создания вовсе не защищены от проклятия. Первые из них выживали по ту сторону зеркала не больше дня. Теперь они выдерживали там недели. А 16-е и 17-е скрывали ожившие их лица эльфов под двумя сотнями человеческих. В конце концов их отправили в за зеркалье не затревинными эльфами и не за любимыми цветами воина. Они охраняют оружие, которое может положить конец изгнанию эльфов, и того человека в чиха на руках. Сколько раз их предавали и обкрадывали помощники люди: Гуйсмуд, Рабеспьер, Стоун, Земельвайс, список длинный. Один только Ди пытался выполнить задание. Нет. Юношу, на которого они возлагали надежды на этот раз, будут охранять стражи из стекла. Игрок подошёл к скульптуре, которую больше 300 лет назад заказал одному из самых знаменитых мастеров этого мира в память о тех, кому не удалось бежать. Скульпт пораженно эффектно изобразил действие проклятия. Для образа превращающегося альхового эльфа игрок описал ему внешность своего давнего друга. Каждый раз, глядя на эту скульптуру, он гадал, увидит ли его когда-нибудь снова, его и всех остальных. Было предложение поделить их старый мир лишь между теми, кто оказался не настолько глуп и не позволил себя поймать. Воин держи хотел срубить серебряный алхи вместо того, чтобы освобождать их узников. Игрок ещё не решил, что думает о таких идеях. Не сказать, чтобы более восьми веков совместного изгнания связали его крепкой дружбой с остальными оставшимися на свободе двадцатью двумя эльфами. Возможно, когда-нибудь он будет рад найти союзников среди тех, кто недооценивал гнев фей. Один из големов доложил об очередном посетителе. Кто на этот раз? Писарь? Воин? Они не оставляют его в покое с тех пор, как узнали о том, что их новая надежда уже в пути. Не ровен час... привлекают постоянными визитами внимание к его острову. Игрок пожил в разных местах этого мира, но нигде ему так не нравилось, как на острове Нордбразер. Он питал слабость к новому свету, вероятно, потому что сам абсолютно точно был по рождению им старого. Все остальные впрямь ещё разъезжаются в коридах. Какая нелепость. И они никогда не воспринимали этот мир как данный им шанс. Иногда игрок воображал, что вырваться удалось ему одному. Заманчивая идея